Глава 4. Гибель Дегена. Несмотря на чудовищный силу ураган, который нёсся из холодных областей Баффинова моря и Гренландии, но помощь Дегену первоклассному пароходу, совершавшему срочный рейс между Шербургом и Нью-Йорком, по первому его сигналу о бедствии в течение 2-3 часов собрались десятки пароходов. Гигантские волны, достигавшие высоты 13 метров, сглаживались потоками нефти и разбивались подводными воздушными волналомами. Паровые, дизельные, электрические катера и глиссеры сновали взад-вперёд, перевозя людей с гибнущего судна. Первые жертвы были доставлены на Марию Антуанетту, раньше всех появившуюся и приступившую к спасательным работам.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 В момент столкновения Дегино с айсбергом он стоял со своим сыном у борта верхней 15-й палубы и с её двадцатипятиметровой высоты подмерное покачивание гиганта парохода спокойно любовался бессильным бешенством стихии. Айсберг вынырнул из предрассветной мглы совершенно неожиданно.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 Весь левый борт парохода был исковеркан, продавлен, водонепроницаемые переборки смяты, а верхние палубы засыпаны и проломлены огромными глыбами льда. Лежавшего без сознания Буняка команда передала на катер из Марии Антуанетты, и никто не заметил отсутствия мальчика, его сына. Айсберг, наделавший столько бед, величественно удалялся, слегка покачиваясь на беспоновавшихся вокруг него громадных волнах, и никто не догадался посмотреть, что делается в его многочисленных впадинах, провалах, пещерах и гротах. Когда работы по спасению пассажиров и команды закончились, раненные, в том числе и находившиеся без сознания, были опознаны.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 Под грозный прощальный рёв гудков своих многочисленных собратьев в диагенс потухшими котлами медленно погружался в тёмные глубины океана. Пароходы разошлись, разводя спасённых в разные порты европейского побережья. Океан утихал. Длинные пологи валы вздымались и медленно катились в даль. После жестокого урагана, спрятавшегося было в глубинах жизнь, вновь закипала на поверхности. Всё чаще и чаще из ультрамариновых волн выпархивали стайки летучих рыб. Расправив свои плавники длинные и острые, словно ласточкины крылья, они проносились с сухим шуршанием над волами и вновь вскрывались в чистейшей лазури океанских вод. След за ними, как рудины снаряды, взлетали в воздух зелено-красные баниты, великолепные золотые макрели, то и маливо-синие, то пурпурные, но все с золотисто-жёлтыми хвостами. Огромные двух- и трёхметровые тунцы в охотничьем азарте показывали время от времени над поверхностью вот свои жадно раскрытые круглые рты или мощные черно-синие спины. Охота разгоралась. стаи летучих рыб непрерывно взлетали и падали и не охотников ни дичи не смущали плавающие то тут то там среди волн совсем необычные и странные для этих мест предметы деревянные скамьи лёгкие плетённые кресла решёти и ящики с капустой с апельсинами обломки досок японская лакированная этажерка белая наполовину застеклённая дверь тюфяки с морской травой спасательный круг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 И когда летучка, теряя силы, спускалась по стометровой дуге своего полёта, до рада одним ударом хвоста вдруг оторвалась от волны, взлетела на несколько метров вверх наперерез летучке, и в одном мгновении навеченая жертва исчезла в огромной круглой пасти. Солнце бросало уже свои последние лучи на круглые гребни волн, когда к дорадам, банитам, тунцам присоединилось стадо острорылых дельфинов. Жестокая игра жизни и смерти возобновилась с новой силой. Это полное движение красок картины совсем не привлекало однако внимание трёх человек, пытливо осматривавших всё пространство вокруг вплоть до далёкого горизонта. Они стояли на овальной ровной площадке, огороженной лёгкими перилами на вершине небольшого холма из гофрированного металла, окрашенного в сине-зелёный цвет. У переднего конца площадки, почти у самых периул, холм круто уходил вниз в воду. Позади площадки на протяжении 2-3 десятков метров холм полого спускался к воде, как спина огромного кита, и сразу терялся в её чистой, прозрачной синеве. На этой спине, словно отодвинутая на затылок шапка, помещался закруглённый сверху горб из того же гофрированного металла.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 Двое из этих людей, одетые в ослепительно белые с золотыми пуговицами кители с золотыми шевронами на рукавах и крабами на фуражках, молча осматривали горизонты гребни далёких валов, глядя в странные инструменты, похожие одновременно на бинокли и подзорные трубы. Третий, широкоплечий гигант с утулившимися стоял у перила позади начальства в позе медведя, старающийся соблюдать дисциплину и почтительность. На нём была белоснежная форменка и фуражка без козырька. Длинные усы, обкуренные над губами и светлыми белокурыми ветками, свисали ниже подбородка. Маленькие глаза на широком гладко выбритом курносом лице смотрели немного насмешливо, с добродушной хитрицой. И он, не отрываясь внимательной зорко оглядывал поверхность океана, не обращая внимания на игру хищников со своими жертвами. Солнце скрылось. Быстро на глазах сгущались сумерки, как будто снизу из океана поднимался гигантский и всё более плотный и всё гуще, синеющий занавес. Дорады, баниты, дельфины прекратили свои прыжки. Однако охота, вероятно, ещё продолжалась под поверхностью. Станки летучих рыб по-прежнему с лёгким потрескиванием расправляя плавники взлетали и опускались.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 как клюв хищной птицы. Глаза серые, не мигающие, всегда полуприкрытые тонкими и синевой веками, еще более усиливали это сходство. Маленький плотный человек с большой головой и великолепной черной бородой, которой позавидовал бы любой древний ассирийский царь, посмотрел на говорившего. «Все-таки нам следует убедиться в этом, капитан», произнес он также, складывая свой зрительный прибор. Но, более, что потерянное время наш пионер легко наверстает. Ведь мы видели только два погрузившихся в глубины трупа. Где же третий? Не знаю, лорд. Не знаю. Может быть, он остался на дне океании и тот увлёк его за собой. Мне очень жаль мальчика, но мы не можем больше оставаться здесь. Пойдёмте.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 Вам послышалась скворешня. Я вполне уверен, товарищ командир. Вытянулся во весь свой рост скворешня. Я слышал крик. Стоп, прервал он сам себя и выбросил руку в том направлении, что и раньше, напряжённо углядываясь куда-то в темноту поверх головы капитана. Из далека донёсся долгий и слабый, как пение комаразвок, крик, прошептал лорд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 И тут же скрылась в темноте. Одновременно посредини щитка на перилах засветился тусклым серебристым светом небольшой круглый экран. Инфракрасный разведчик, радостно произнёс лорд и смолку устремил глаза на экран. Капитан также пристально смотрел на этот маленький серебристый круг, медленно поворачивая штурвал в четверть оборота направо и налево.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 знакомыми, хотя и расплывчатыми тенями на этом матово-серебристом экране. Какое гениальное изобретение, восторженно проговорил лорд, не сводя глаз с экрана. Я всё никак не могу привыкнуть к этому чудесному разведчику. А вот и айсберг. Да, произнёс капитан. На море вокруг него пустынно и никаких обломков уже не видно на экране.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 сорвался и пошел ко дну. Как это ужасно!» Внезапно из ночной тьмы опять донесся далекий и тонкий крик. Теперь он звучал с какой-то новой, полной отчаяния силой. Три человека на площадке на мгновение окаменели. Потом скворечный воскликнул. «Он на льдине! Он на льдине, товарищ командир!» Но да айсберга, судя по ходу разведчика, больше 3 километров скворешня. Мы не услышали бы крика на таком расстоянии, возражал капитан. Не знаю, я не могу объяснить, но он там, только там. Больше ему негде быть, взволнованно говорил скворешня. Хорошо, сказал капитан. Я направляюсь наряд к льдине. В центре экрана опять появился айсберг. Огромная ледяная гора величественно поднималась из воды, тоскло поблескивая многочисленными гранями. Она была изрыта гротами и провалами, украшена причудливыми пикками, колоннами, башенками. Послушное движению штурвала в руках капитана гигантский айсберг медленно поворачивался на экране то одной, то другой стороной. Экран отражал то грохот, то площадку, то тёмную впадину, ту склад освещающую рёбрами и плоскостями. Некоторые из них были густо усеяны тёмными и серыми пятнами, которые, как только к ним приближался глаз человека, начинали шевелиться, превращались в птиц. Рои беспокойно взлетали и точишь же садились на прежнее место. Наш разведчик разбудил этих чайек фрегатов и глупышей, заметил лорд Может быть, его заметит и мальчик, и это ободрит его. Вот он! Вот он! закричал он вдруг, склоняясь над экраном. Капитан резко повернул маленький штурвал в обратную сторону, и айсберг вдруг метнулся на экране, наклонился и исчез, вновь появился и устойчиво встал. На одной из площадок, почти над обрывом, перед широким словно Оркестровая раковина, входом в грот видно было небольшое тёмное и длинное пятно. Пятно это быстро на глазах росло, увеличивалось и через несколько секунд превратилось в небольшую фигуру человека, распростёртого на площадке. "Это он, товарищи. Он!" взволнованно говорил лорд. "Даю 1/10 вперёд". Послышался твёрдый и чёткий голос капитана. «Вызвать глиссер! Приготовиться к спуску!» «Есть вызвать глиссер! Приготовиться к спуску!» Скворечня повернулся к ближайшей толстой стойке перил и нажал кнопку на ней. На верхнем конце стойки откинулась крышка, и скворечня достал из отверстия небольшой микрофон, за которым тянулся провод. В полголоса он передал кому-то распоряжение, вставил микрофон на место и закрыл крышку.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 Он появлялся то тут, то там, то возникая из глубин, то опускаясь туда зеленовато-голубыми, синевато-зелёными, светящимися туманностями из множества мелких нежных искорок. Они переливались красными оттенками, сливались в большие пятна, захватывали всё больше и большее пространство, разгорались на мелкой ряби под ветерком, как масса пылающих шаров. И вдруг вся поверхность океана вспыхнула, как будто она покрылась слоем раскаленных добело-железных опилок. В следующее мгновение она превратилась в расплавленное жидкое серебро с загорающимися в ней звездочками, шарами, овалами из кроваво-красных рубинов, зеленых изумрудов, синих сапфиров. Стало светло, но все выглядело при этом странно, по-новому, неузнаваемо. Свет лился отовсюду, со всех сторон, и теней не было. "Пиразома", восторженно воскликнул лорд. "Пиразома Атлантика, самое яркое из светящихся животных. Какое прекрасное зрелище!" Металлический холм нёсся вперёд, взметая впереди себя и по сторонам волны холодного пламени. Внезапно у самого подножия холма из этого жидкого пламени взвилось длинное гибкое тело, всё как будто облитое серебристо-голубой порчой, изогнулось красивой дугой, нырнуло и скрылось. За первым сейчас же последовало второе, потом третье, четвёртое, и через минуту стадо дельфинов в стремительном фантастическом танце окружило судно и следовало за ним, не отставая. Громкий возглас скворешни оторвал лорда от этой картины и вернул его к действительности. Человек на льдине. На расстоянии 200 м от судна высился гигантский айсберг. Он поднимался словно объятая пламенем гора, нестерпимо яркая, переливающаяся всеми цветами радуги, как чудовищный бриллиант, полный внутреннего огня.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 и каплями горящих самоцветов. Из дали донёсся голос скворешни, окликавшей, что-то спрашивавшей, ободрявшей. Обратно глиссер летел словно на огненных крыльях. Сключенным мотором он не успел ещё вплотную пристать к металлическому борту судна, как скворешня выбежала на площадку, держа на руках маленькое человеческое тело с беспомощно свисающими головой и ногами. Хлопчик